Глава шестнадцатая. — С чего начнем, Иннокентий Сергеевич? — спросил Петр. — С самого главного. Попьем с вами, юноша, чайку. Где тут можно кипяточком разжиться? И да, заварочный чайник тоже бы нам не помешал. Знаете, по сию пору не привык заваривать чай в стаканах. Не по душе мне этот новомодный обычай. Подождите минуту, я все принесу. Когда Елисеев вернулся то увидел, что Хворостинин извлек из своего саквояжа жестяную банку с нарисованными на ней слонами. Увидев интерес молодого человека, эксперт пояснил. «Что, не встречали такой чай прежде?» «Как-то не доводилось. Тогда я вам даже завидую. Впервые попробую индийский чай. Я, знаете давний его поклонник. Предпочитаю всем иным сортам чая». «Это что, настоящий прямиком из Индии?» – изумился Петр, не веря своим глазам. «Мы-то все больше к морковному привыкли, да и тот в радость». «Обижайте старика, конечно, настоящий. Из старых запасов остался», – подтвердил Хворостинин. «Страшная, я вам скажу, редкость. Такого даже у нас в Питере днем с огнем не сыщешь. И уж тем более пить душистый индийский чай с сахарином, Это просто варварство. На сей счет у нас и сахарок предусмотрен. Немного, но нам хватит. Щипчики, надеюсь, у вас найдутся. Такого чая Пётр не пробовал никогда. Ароматный, чуть терпкий, как и полагается. А главное, сладкий и бодрящий. Покончив с чаепитием, взялись за дела. Сначала съездили на рынок, купили бумаги, причем самый разный. От обычной пишущей до толстого картона картон то нам зачем спросил пётр поднимая увесистую пачку перевязанную бечевкой Для картотеки чтобы все было как полагается взяли преступника заполнили на него карточку фамилия имя отчество фотография отпечатки пальчиков прочие сведения которые могут казаться полезными поверьте моему опыту, Все это очень помогает в работе. Каким образом? Ну, к примеру, кражи с сейфа. Первым делом сыщик бежит в картотеку, поднимает весь архив по медвежатникам. Простите, а это кто? Медвежатники, улыбнулся Хворостинь. О, это птицы весьма высокого полета. В преступной табели о рангах они стоят почти на самой верхушке. Солидные и весьма уважаемые люди. Их специализация – замки и сейфы. При этом, заметьте, медвежатники сейф никогда не взламывают, а аккуратно открывают, используя специальные отмычки, отвертки и прочий воровской инструмент. Как правило, этих спецов немного. Фактически, они все наперечет. С таким раскладом остается только проверить, кто хотя бы гипотетически мог оказаться причастным к преступлению. А вот тех, кто взламывает сейфы, зовут шниферами. Это уже другая специализация. Некоторые шниферы уже не полагаются на слесарные инструменты, а смело используют плоды научного прогресса. Например, газосварочный аппарат. А какие еще виды преступников бывают? Есть, например, банщики. Они что, в банях орудуют? Нет. Просто на воровском арго... Простите, на воровском языке бан – это вокзал. Банщик – вор, родующий на вокзале. Обычно его улов – ручная кладь. Поездушники – те, кто ворует с экипажей. Есть карманники, с ними, думаю, все понятно. Народ это очень ловкий и хитрый. На выносе квартир специализируются домушники. У них тоже есть разные специализации. Например, форточники. Они не вскрывают двери и не ломают замки. Залезают в открытые окна или форточки. Отсюда и пошло прозвище. Городушники. Те, кто магазины обносят, Конокрады. Знаете, у них и в прежние времена было особое положение и большой размах. Мне приходилось принимать участие в одном громком расследовании. Так там в шайке было 100 человек, включая даже своих агентов-осведомителей в полиции. Хотя одно радует. Вряд ли у вас водятся морвихеры. Воры прямо-таки международного класса. Никогда бы не подумал, что преступный мир такой многообразный, покачал головой Елисеев. Вы думаете, это все? Засмеялся Хворостинин. Это мы так, по верхам пробежались. Если начнем обсуждать портяночников воров низшего разряда, уровня спереть белье с чердака или шапку с прихожей. Так мы до вечера засидимся. А ведь есть самые разнообразные мошенники. Карточные шулера, басманщики, они обманывают при помощи куклы. Пачки денег, в которой только сверху и снизу настоящие банкноты, а между ними резаная бумага. Формазонщики дорят народ фальшивыми драгоценностями. Женихи по слабому полу специализируются. Такие аферы порой крутят. Оставляют невест в одном из Просто голова раскалывается, признался Елисеев. Мне что, обязательно нужно все это знать? Именно, поднял указательный палец Хворостинин. Не просто знать, а применять полученные знания на практике. Если хотите стать хорошим сыщиком, вам по неволе понадобится изучить преступный мир досконально. И можете мне поверить. Против нас выступает очень серьезный и опасный противник. «Это верно», — согласился Петр. «У нас тут несколько дней назад такое началось». И он поведал эксперту историю с парусиновыми портфелями. Выслушав Хворостинен задумчиво, почесал щеку. «Знаете, молодой человек, а я ведь слышал о подобных случаях. Сам я, увы, с ними не лично сталкивался» и деятельного участия вследствие не принимал. Но мои коллеги еще по прежним временам рассказывали. Если меня не подводит память, то там работала парочка. Некий поляк-шляхтич и его подельник. Имен и фамилий, уж извините, не припомню. А действовали эти двое с наглостью и размахом. Ничего не боялись и были очень хорошими психологами. Вам что-то говорит этот термин? Мы здесь не настолько уж темные нахмурился Пётр «Кое-что слышали». «Только не воспринимайте это как личную обиду», — попросил Хворостинин. «Ни в коем разе не сочтите мои слова проявлением столичного снобизма. Знаете, даже среди петроградских милиционеров есть люди, мягко говоря, неграмотные». «Да ладно, забудьте», — сказал Елисеев. «На самом деле с вами очень интересно. Вы такие вещи рассказываете» о которых на милицейских курсах даже не заикались. Старенький фотоаппарат в деревянном лакированном корпусе нашли на толкучке. Там же закупили почти все необходимые химикаты и краски. Эксперт остался доволен покупкой, хотя она пробила изрядную брешь в его служебном фонде. Петр стал первым, на ком Иннокентий Сергеевич провел испытание фотоаппарата. Келесеев даже немного волновался. В был только раз, перед тем, как попал на фронт. Карточка тогда получилась странной, совсем не похожей на отражение в зеркале. Петр долго вертел ее и всматривался, не веря, что запечатленный на толстой картонке парень в гимнастерке и галифе – это он. Куда и при каких обстоятельствах потом сгинул снимок, Елисеев не знал. И вот снова за его спиной белая простынь а напротив, чем-то смахивающий на пулемет, фотографический аппарат на высокой треноге. За ним, под темной бархатной скатертью, прячет голову Иннокентий Сергеевич. Ослепительная магниевая вспышка, довольный голос Хворостинина, уверен, все должно получиться просто великолепно. Томительное ожидание, пока эксперт священнодействует в закутке, который определили под фотолабораторию. И вот результат. Пока еще мокрый снимок, на котором запечатлен мужчина двадцати с хвостиком лет, с невероятно серьезным лицом. «Я ж говорил, фотография выйдет хоть куда!» – обрадовано провозгласил Иннокентий Сергеевич. «Это ваша награда за потерянный в моем обществе день». «Ну что вы! За сегодня я узнал от вас столько всего нового и интересного!» «То есть вы считаете, что день не был потерян впустую?» Иннокентий Сергеевич, будь моя воля, я бы каждого агента прикрепил бы к вам на денек, а то и два. — Право, вы мне льстите, — засмущался Хворостинин. Слова Елисеева были ему приятны. Они снова выпили чаю, а потом Петр ушел в свой кабинет. Колычева там не было, и дежурный не мог толком объяснить, где того носят. Вдобавок к плану сходить сегодня к Лизе в гости, пошли прахом. Товарищ Янсен дал понять, что всем сотрудникам придется задержаться допоздна. В любую секунду мог поступить тревожный вызов. Кто-то из надежных источников начальника ГУБРО сообщил о готовящихся налетах, правда, не смог дать более конкретные сведения. На вокзал по договору должны были отправиться Бурко с Левиным. Чтобы скоротать время до конца рабочего дня, Петр взял со стола Колычева книжку в потрепанной обложке, и принялся читать. Книга оказалась увлекательной, и молодой человек не заметил, как за окном наступила кемень. Если бы не голодный желудок, напомнивший о том, что пора ужинать, Елисеев бы так и не заставил себя оторваться от чтения и пойти домой. Он, с сожалением, вернул томик, еще раз полюбовался фотографией, может подарить на память Лизе. Ну, когда их отношения сдвинутся с точки, здравствуйте, до свидания и пошел к выходу. Петр успел сделать несколько шагов по темной улице, как за спиной послышался хриплый оклик. «Петь, погоди!» Он развернулся и увидел донельзя встревоженного Колычева. Был тот какой-то усталый и сдерганный, весь на взводе. «Боря, что-то случилось?» сразу догадался Елисеев. «Случилось! Левина на вокзале ножом пырнули!» зло выпалил Колычев, сжав пальцы в кулак. «Кто?» – подобрался Елисеев. Сейчас он был похож на приготовившегося к прыжку хищного зверя, такого же, как в недочитанной приключенческой книжке на столе у Колычева. «Чеснок его подрезал!» «Стой!» – опешил Елисеев. «Как чеснок? Он же за решеткой сидит!» «Если бы!» – нахмурился Борис. В тюрьме заявил, что хочет получать усиленную пайку. Начальство пошло навстречу. Сам знаешь, какая там кормежка. Ноги протянуть вся недолго. В общем, его взяли в команду уголь с вагонов разоружать. Работа тяжелая физически, любого измотает, но зато пайка получше. Два дня добросовестно трудился, никаких нареканий. А сегодня в третий раз с командой на вокзал пошел. Ну и воспользовался тем, что конвоир попался молоденький, не уследил. Дал наш чеснок стрекача, Решил, видимо, в поезд втихаря заскочить, и в Петрограде скрыться. Но тут на пути Ося Левин оказался. Он как раз по нашему делу дежурил. Попытался чеснока задержать, а у того откуда-то ножик в руках образовался. Похоже, с воли кто-то передал. Короче, этим ножом чеснок Осью и пырнул. «Вот сволочь!» – рвнулся Петр. «Насколько серьезно?» «Пока не знаю. Осью в госпиталь уже повезли. Будут операцию делать». Товарищ Янсон уже туда поехал. Узнавать, чем может помочь. А чеснок? Чеснок! Рот Колычева в зловещую ухмылке Чеснока бурку кончил. Пристрелил прямо на вокзале, как собаку. Полчерепа пулей снес. Крику, говорят, было. Хоть одна хорошая новость, вздохнул Елисеев. А чеснок точно сам взбег помогали? Сам! Просто конвоир недоделанный попался. Мух не ловит. бурку ему уже и по мордалам съездил. Так сказать, урок на будущее. А рука у нашего богатыря, сам понимаешь, ой, тяжелая. А ты как? Сильно домой спешишь? А в госпиталь зовешь, догадался Колычев. Ну да, узнаем как ося. Может, ничего страшного. Вдруг обошлось. Хотелось бы, кивнул Борис. Пошли, проведаем боевого товарища. Вот только без гостинцев как-то неловко. С другой стороны, хрен его знает, что ему разрешено. А мы у врача спросим. То нам нетерпящим возражений, сказал пётр